Глава пятнадцатая. Испытание домашним хозяйством. Друзья, друзья, друзья, добрый день, добрый день, добрый день. Вы смотрите Всемогущий, и с вами снова ваш лучший друг Ангел Головастиков. Но, друзья мои, сегодня мы с вами не в нашей привычной студии на Чапыгина 6, а в Большом зале Екатерининского замка, пардон, пардон, Екатерининского дворца. Что я тут делаю, спросите вы, а я тут провожу первый конкурс на выбывание. По итогам сегодняшних испытаний один из пяти участников шоу «Великая княжна.лайф» будет отчислен. О, я прямо кожей почувствовал, как у вас зашевелились уши от превкушения. Да, друзья, сегодня нас ждет кровавая битва женихов. Полетят пух и перья. Не переключайтесь, мы работаем в прямом эфире. Константин Алексеевич, дедушка главной звезды шоу, покрепче сжал пульт в узловатой руке и еще немного прибавил громкость. «Не переключим, чумичка-то эдакая, не волнуйся», – пробормотал он куда-то в бороду. Борода сочеталась по цвету с белой просторной рубашкой, украшенной синим растительным орнаментом. Экс-император напоминал гжельскую сахарницу. «Кожа у него, видите ли, чувствительная!» «Каспер!» – раздался из кухни голос Мадлен, супруги Константина Николаевича. «Гороховый суп подавать?» «Маш, потом! Какой сейчас суп? Началось!» «О, я на время-то не посмотрела!» Мадлен, статная, уверенная в себе женщина с превосходной осанкой, плавными движениями и завораживающей улыбкой, устроилась в деревянном идеевском кресле-качалке. Положила длинные ноги, не потерявшие изящности к 70 годам, на коричневую кожаную банкетку из того же магазина и расправила на коленях длинную бежевую юбку. После переезда из зимнего она убрала в дальний шкаф все официальные платья с корсетами и начала носить свободные льняные рубашки, юбки в деревенском стиле и короткие безрукавки, которые на досуге сама расшивала толстыми цветными нитками. «Котинку нашу уже показывали?» – обеспокоенно уточнила она у мужа. «Нет, пока только эта чумичка в розовой бабочке прыгала, как обезьяна по студии. Катеньки еще не было», – ответствовал Константин Алексеевич, нервно поглаживая пультом плюшевый подлокотник своего кресла. Конечно же, производство хохломы. Это был спор длиной во всю семейную жизнь. Идея против хохломы. Жена, упрямая шведская принцесса, предпочитала суховатый бело-голубой скандинавский стиль. Муж отстаивал русский, народный, нарядный, с красными потушками сочной рябиной и солнечными пионами. В Черноморской резиденции экс-императорской четы лаконичный буфет из выбеленной березы соседствовал с кряжистым столом на медвежьих лапах. Также и в торговых комплексах шведский концерн всегда шел дверь в дверь с русским гигантом. Одинаково бурные потоки миллиардной прибыли вливались в бюджеты идеи и хохломы. ингвар Кампрат и Дмитрий Дмитриевич Шахбагов, двоюродный брат Константина Алексеевича, основатель, идеолог и покровитель хохломы, за эти десятилетия стали заклятыми друзьями. «Милашки мои, не забывайте голосовать за своих фаворитов. Мы ждем от вас СМС-сообщений. Не жадничайте, присылайте побольше», – вновь затараторил Головастиков, интимно подмигивая в камеру. Галстук бабочка, розовый в желтый горошек, ритмично подрагивал в такт эмоциональным движением ведущего. Ангел размахивал руками, как ветряная мельница. «Наша программа продлится ровно час, это прямой эфир, я подчеркиваю, так что пора переходить к условиям первого этапа соревнований». На экране рядом с сияющим лицом ангела возникла табличка с именами женихов, озаглавленная «Испытание домашним хозяйством». «Прямо сейчас мы проведем лотерею. Конкурсанты вытащат бумажки с заданиями из этой прелестнейшей охреной шкатулочки, друзья мои». «Ага, хохломская шкатулочка-то видала?» Торжествующе вскрикнул Константин Алексеевич и аж подпрыгнул в своем плюшевом кресле от удовольствия. Белые усы победоносно топорщились. «Модель грибной краб-рисунок выполнен штампиком из пластинки гриба-дождевика. Что Машу не съела, всемогущий выбирает хохлому». «Каспер, дай послушать, сейчас все пропустим», – недовольна отмахнулась Мадлен. В этой милой шкатулочке, друзья вы мои сердечные, пять заданий, имеющих отношение к ведению домашнего хозяйства. Ведь кого мы подбираем? Мужа будущей императрицы, то есть вторую половинку самой занятой женщины на земле. И значит, супруг Екатерины Николаевны должен будет взять на себя все домашние заботы, пока ее будущее императорское величество изволит заниматься государственными делами. «Да, давненько такого не было, чтобы российский престол ушел к женщине», – покачал головой Константин Алексеевич, поправляя на журнальном столике вазочку со свежими децентрами, нежными розовыми цветами в виде сердечек. Он собрал их в своем палисаднике сегодня утром. Монобукет разбавил пушистыми ветками фисташковой туи, росшей возле крыльца. «Наша Катенька примет эстафету аж от Екатерины Второй». «Моя сестра уже тридцать лет правит Швецией, недовольных нет», — пожалуй, красивыми плечами Мадлен. «У котинки власть в крови, когда повзрослеет, сможет одним коротким взглядом посылать корабли в бой. В девочке есть что-то от викингов, неуловимое». «Вся в бабушку», — тихо фыркнул Константин Алексеевич в усы. «Я вот когда молодое венцо дегустирую, ты так на меня смотришь, словно мухоморов только что наелась». Супруга одарила расшалившегося императора-дегустатора отнюдь не некротким взглядом. «Сказал бы лучше спасибо, что в нашей внучке не проявились бракованные гены этой актриски-василиски. А ведь я говорила, Ники, не женись!» Константин Алексеевич, которому яркая Василиса продолжала нравиться даже после своего побега, отчасти он ее понимал, сын всегда казался ему занудой, начал тыкать пальцем в кнопку громкости старенького пульта. Маш, не своди волынку. Чумичка головастиков условия раскрывает. Таким образом, друзья, друзья, друзья, сегодня мы проверим женихов на готовность к семейной жизни. Вы можете подумать, слишком просто, ангел, слишком легкие задания вы приготовили паренькам. В наше время, когда каждая изба оборудована домашней автоматической химчисткой, роботом-пылесосом, а совсем скоро в массовую продажу поступят с кассерти самобранки, ну, может, после злополучного обеда не так уж скоро, так вот, что сложного в ведении современного хозяйства? Знай, валяйся себе на диване с регулируемой спинкой и управляй домом с перстня разумника». «Вот это уж точно!» – закивал Константин Алексеевич. «Разленились все». Автор сверхпрогрессивного проекта «Разумная изба» в последнее время начал тяготеть ко всему натуральному, естественному. По старинке, босыми ногами, в высокозакатанных штанах давил виноград, срезал траву старинной косой. Журналисты над ним посмеивались. Но не зло. Нацпроект изменил жизнь их родителей. Русские деревни действительно преобразились. Если в начале 20 века россияне стремились перебраться в большой город, поближе к цивилизации, то в начале века 21-го тенденция поменялась на противоположную. Мегаполисы пустили, пришла мода на высокотехнологичную деревню. Цивилизация теперь жила там. Дамы и господа, друзья, добавим перчику. Вернемся во времена наших бабушек и дедушек, когда не было ни перстней разумников, ни сантехники с нанопокрытием. Кто знает, может, семье императрицы на самом деле придется жить в таких экстремальных, можно сказать, нищенских условиях. ведь денег на содержание монарха с каждым годом выделяется все меньше. Ангел скорчил сочувственную рожицу и тут же хихикнул в камеру. Друзьяшки, должен признаться, что сам-то я ничего из этих заданий выполнить не смогу. У меня одна домработница и два домработника. Да, оценивать женихов будет ее высочество, но вы тоже не спите. Организуйте мощную смс-поддержку. На выполнение каждого задания дается по 10 минут. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, задержек быть не может. Итак, приступаем! Парни, подходите за бумажками. Зрители по всему миру, в том числе Константин Алексеевич с супругой, забыв о стынущем в кастрюльке на кухне гороховом супе, а также о полагающейся к нему шведской горчице, не задумываясь о блинчиках со сливками и джемом, приготовленных на десерт, затаив дыхание, следили за жеребьевкой. К судьбоносной шкатулке, водруженной на тонкий золотой постамент и сияющий в свете прожекторов, мелкими шажками подобрался первый участник – барашкообразный Столыпин. Закрыв глаза и, словно за спасательный круг, держась одной рукой за магнитный пропуск с галстуком, украшенным маленькими симпатичными молниями, другой рукой юный обер вытащил из шкатулки блестящий конвертик. «Ну что, что там, друг мой?» – подскочил поближе Головастиков. «Приготовить завтрак из обычных продуктов!» – упавшим голосом прочитал Столыпин свое задание. «Десять минут! На старт! Внимание! Пошел!» – крикнул ангел. И в углу экрана появился красный таймер с обратным отсчетом. Столыпин взвизгнул от ужаса и бросился к секции озаглавленной кухня Большой зал Екатерининского дворца был сегодня поделен на пять функциональных комнат без одной стенки для удобства наблюдения. Реквизиторы оборудовали помещение разной мебелью, утварью и, в случае с кухней, плитой и холодильником с продуктами. С другой стороны большого зала располагался трон, на котором восседала великая княжна в симпатичном атласном халатике, ведь речь шла о домашнем хозяйстве и наблюдала за происходящим в секциях. Ангел бегал туда-сюда, беспрестанно все комментируя и многократно повторяя «Друзья, друзья, друзья, друзья!» За ним носился оператор с камерой. В каждой комнатке также была установлена отдельная камера. Еще одна снимала лицо Екатерины. Итак, у Семена есть 10 минут на то, чтобы приготовить питательный завтрак из самых обычных, необработанных, неподготовленных продуктов. Болтал ангел, пока Столыпин в отчаянии рылся в холодильнике, бездумно выкладывая оттуда грязную свеклу, молоко в пакете, ветчину, сырую рыбу, дыню-торпеду. Три яйца, качан капусты, истекающая кровью мяса и перфорированный пакетик с углем, впитывающий неприятные запахи. Вскоре на кухонном столе образовалась целая груда, не сочетающаяся между собой еды и кухонных аксессуаров. «Что он творит?» – ахнула Мадлен. «Что он собирается из всего этого готовить?» «По-моему, ничего», – борода Константина Алексеевича мелко затряслась от смеха. «Вот чумичка бестолковая!» Первый раз в жизни продукты видят, что ли? А представь его лицо, если бы он вдруг оказался у нас дома, и ему бы предложили приготовить обед из бегающей по двору курочки. Мадлен, обожающая свою ферму, тоже разулыбалась. Интересно, у кого сердце быстрее остановилось бы, у семёна или у курочки? Внезапно Столыпин прекратил свои бестолковые действия по сваливанию продуктов в гору. Его лицо озарилось. Он нажал кнопку на перстни разумники, и зрители явственно услышали. «Мамочка, это я! Помоги! Ты смотришь телевизор!» «Ваше высочество!» – камера показала ангела, подбежавшего к принцессе. «Вы дозволяете такое нарушение условий конкурса?» «Дозволяю!» – снисходительно сказала Екатерина. «Я очень проголодалась!» Под чутким руководством мамочки, вещающие в его голове с беспроводной гарнитурой пользователи перстни, не расставались. Столыпин за пять минут соорудил яичницу с большим количеством ветчины и совсем небольшим количеством скорлупы. За три минуты красиво нарезал дыню и заварил чай. Когда таймер на экране противно запищал, семён уже подлетал к трону с подносом, нагруженным всякой вкуснятиной. Друзья, друзья мои милые, напоминаю, что итоги этапа будем подводить по его завершении. А сейчас к шкатулке приглашается участник номер два. «О, мой протеже!» – оживился Константин Алексеевич. К постаменту приблизился разодетый по средневековой моде принц Мануэль. Звеня нелепыми шпорами и придерживая длинную шпагу, испанец выхватил конвертик и прочитал. «Сменить постельное белье!» Лицо принца исказилось. «Белье? Сменить постельное белье? О, диабло, я принца, не прислуга! Меня учили фехтовать, а не возиться с подушками!» «Время идет, Ваше Высочество!» — ангел возник из-за плеча Мануэля. «Попрошу вас пройти в секцию опочивальня или отказаться от участия в конкурсе!» Мануэль отчетливо заскрипел зубами. «Я принц! Я испанец! Клянусь небом, я никогда не отступаю!» Он направился в комнатку с большой двуспальной кроватью и, перекосившись от отвращения, сдернул с нее одеяло. Одним резким движением снял простыню, однако дальше дело застопорилось. Принц принялся крутить в руках подушку, отыскивая кармашек, через который можно было бы снять наволочку. Но кармашек никак не находился, наволочка была слишком хорошо скроена. Потом искомый кармашек все-таки обнаружился. Победно воскликнув «Ага!», принц стал за уголок вытаскивать подушку из наволочки. Проклятая подушка не поддавалась. Красный, взмокший от бесплодных усилий, Мануэль, прорычав «Диаболо!», отбросил вредную подушку в сторону и вновь взялся за одеяло. Нужно было снять с него пододеяльник. Чего только принц не делал, чтобы освободить одеяло от хлопчатобумажных оков. И заворачивался в него целиком. И падал. И пытался разорвать пододеяльник по швам. И снова падал. И плакал сухими злыми слезами. И топтал одеяло сапогами со шпорами. Шпоры цеплялись за пододеяльник и рвали его. Он тащил и тянул, и снова падал. К концу десятиминутного сражения с постелью принц был измотан и переполнен яростью. Белки глаз покраснели, как у раненого быка на кориде. Мануэль сгреб все постельные принадлежности в одну мягкую кучу, вытащил фамильную шпагу из ножен и из последних сил набросился на своих пухлых врагов. Секция заполнилась пухом, перьями и обрывками материи. Раздался финальный звонок. Принц материализовался из белого облака, плюнул себе под ноги и пробормотал. «Ни одна женщина мира не стоит такого унижения!» «Что ж, друзья, все это очень впечатляет», — заговорил ангел после секундной паузы, «а мы приглашаем к шкатулке участника номер три». Константин Алексеевич некоторое время сидел перед экраном, не двигаясь. Потом вскочил и бросился к телефону. Он единственный на всем побережье не пользовался перстным разумником. предпочитая наземные линии беспроводным технологиям. Ради него одного не закрывали последнюю оставшуюся черноморскую телефонную станцию. «Катенька, надеюсь, ты прослушаешь это голосовое сообщение до того, как примешь решение об отчислении. Я сейчас посмотрел на эту испанскую чумичку вблизи и прошу, нет, требую исключить его из конкурса. Он тебя недостоин. Забудь все, что я говорил раньше». Плевать на его папочку короля, пусть хоть до конца жизни со мной не разговаривает. Обойдусь без его оливок. А вина у меня своего хватает.